Глава 38. Она его бесила, страшно злила, никогда никто его так не злил и не раздражал. Была бы она мужиком, просто грохнул бы. А тут сопляху досочная. Но выводит, как же она его выводит, до красных мушек перед глазами. Увидев, как она выходит из ресторана, направился за ней, сам не понимая, зачем. Ему нужно оставить ее в покое и самому успокоиться. Но ноги несут сами. — Стой! — рявкнул на нее уже на улице. — Чего тебе? — повернулась она, дуя губы. — Садись в машину. Довезу до дома. Нечего бродить по ночам здесь. У тебя что, не хватает денег на такси? Вроде прилично зарабатываешь. Рыжая прищурилась. — Тебе-то что? Мы ненавидим друг друга. Это у нас взаимно и мы договорились, что не будем доставать друг друга. Я работаю и не отсвечиваю, а ты меня не трогаешь. Ты же это имел в виду, когда орал на меня у кабинета врача. Слушай, не умничай давай и не зли меня. В машину садись, бегом, я повторять не буду». «Вот еще!» – фыркнула соплюха и, развернувшись, пошла по тротуару. Прошипев себе под нос пару ругательств, направился широким шагом за ней. Схватил диваху за руку и, развернув к себе, закинул на плечо. Бесить меня еще будешь курица! Рявкнул и понес брыкающуюся и пищащую рыжую к машине. Усадил ее в салон, насильно пристегнул ремнем безопасности, заблокировал дверь и обошел машину. По пути она молчала, но недовольно сопела носом. Хамал смотрел на дорогу и не мог понять, что с ним происходит. С одной стороны, эта девка нереально его раздражает. А с другой, вроде бы все как-то не так, когда ее рядом нет. Чего-то не хватает. Драйва, что ли? Так он уже не мальчик давно. Привык к спокойной жизни без встрясок. Но если и не эмоции ее в ней цепляют, то тогда что? «Я не понимаю», — вдруг заговорила она. «Вот вообще не понимаю, что тебе от меня нужно. Чего увязался за мной?» Ну, терпеть мы не можем друг друга, так почему не прекратить общение? Или хотя бы сократить его до рабочих моментов? Да и вообще, зачем хозяину ресторана общаться с официанткой? Я не понимаю, чего ты привязался? Ты же был зол на меня. Зачем везешь домой? К чему это все? Камал с силой ударил по рулю. Я откуда знаю? Спросил лучше себя. Что с тобой не так? Со мной не так. Это ты ко мне привязался, а не я к тебе. «Ты виновата в этом! Нечего было задом своим вертеть!» «Что? Когда это я вертела? Ты с ума сошел, что ли?» Двинулся окончательно. «Я тебя вообще не трогаю! Просто отвяжись от меня!» «Да не могу я! Ты понимаешь, это дура! Не могу! Не знаю почему!» Снова ударил по рулю, запрокинул голову. Он лишился рассудка, а я, видите ли, дура. «Отлично!» прошипела девчонка, отворачиваясь к окну. «Я тебя слышу! Следи за своей метлой!» проворчал на нее зло. Рыжая вцепилась в свою сумку покрепче и, о чудо, промолчала. У ее дома он не торопился снимать блок с дверей. Рыжая подергала за ручку, уставилась на него. «Что тебе нужно?» спросила сквозь зубы. Хамал отвернулся, до да боли прикусил губу. Если бы он сам знал, что ему нужно. Он, как потерянный идиот, не может понять сам себя. Не может объяснить даже себе, что с ним происходит. Увидев, как она ухмыляется тому пацану в ресторане, снова сорвала крышку. Ему должно быть до фонаря, кому это за знобу улыбается. Пусть хоть на стол ложится. Ему от этого что? Чего его так плющит? От чего? От кого, блин? от этой сопливой курицы серьезно ну нет не мог же он вляпаться в эту овцу она же неадекватная да и где он а где вляпаться смешно же ты чего ржешь спросила его рыжая и он удивленно уставился на нее ты дура что ли это ты псих сидишь сам себе ухмыляешься может откроешь дверь я пойду и общайся сам с собой дальше так будет всем комфортней а может зайду к тебе «Не хочешь извиниться за то, что начудила вчера?» «Нет, не хочу. Ты же не извинился до сих пор за то, что сделал со мной. Первое, что я могла подумать, оказавшись в твоей квартире, именно то, о чем и подумала. Так что меня винить сложно. И к себе я тебя приглашать не собираюсь. Забудь вообще мой адрес. Давай сократим время нашего общения. Я серьезно Камал. Ты не в моем вкусе, а я не в твоем. Нам лучше не продолжать общаться». И было бы неплохо, если бы вы отпустили нас сынной. Понятно же и ежу, что работать вместе мы не сможем». «Так ты решаешь и за Инну? А может, ей нравится работать с Бархой? Не подумала об этом? Эгоистка. самой на жопе ровно не сидится, и подругу за собой тянешь». «Это я эгоистка? Да это вы только и думаете о себе и о своих хотелках. Твой Барха разрушает отношения Инны с парнем. Вы нам дышать не даете». Как с вами работать? Вот ты сегодня налетел на меня из-за простой улыбки посетителю. Это нормально? Что это вообще было? Нечего скалиться всем подряд. А по поводу Бархи твоей подруги пусть сами разбираются. Нажав кнопку блокировки дверей, кивнул на выход. Проваливай. Вот и отлично. Вякнула рыжая и вывалилась из машины, хлопнула дверью. Князь резко развернул машину и, набирая скорость, позвонил Бархе. Пришли ко мне на квартиру девку посимпатичней. Рыжая, чтоб была. И давай без ржача и комментариев.